Взямщиц предвещал точные сроки начала и конца катастрофы. С 1 по 14 марта 1999 года. Прочитав статью, полковник потрогал языком три своих золотых зуба и забросил газету. Ладно, доживем, увидим. После встречи с этим человеком из будущего, как он мысленно называл Майкла Приста. А работать дальше было бессмысленно. Специальный отдел, этот долго и бережно собираемый из суперсовременных вагонов состав, намертво прирос к рельсам. Разумеется, случилось это потому, что стал паровоз, тягловая сила, придающая движение эшелону. Тупика не было, Как и красного семафора, путь был открыт, но двигаться по нему не хотелось. Втолковывая присту мысль, что искать в России нечего, он прежде всего втолковывал ее себе. И тем самым потерял всякую охоту тянуть состав по предлагаемому пути. Ему стало отвратительно делать хотя бы видимость движения. В стоящем эшелоне что-то еще крутилось, работали какие-то полуавтономные системы, однако они больше раздражали полковника. И было желание выключить все – архивную аналитическую группу, которые все еще ковырялись в бумагах и тыкали кнопки компьютеров, вывести всю агентуру работающие во всевозможных партиях и движениях оппозиции, и положить на дно зарубежные отделения. Всю эту простаивающую силу сейчас можно было бросить на поиски Кристофера Фрича, богатенького мальчика, однако и этого делать полковник не собирался. Другой иностранец, Майкл Прист, обещал выдать его, как только исчезнет необходимость удерживать в заточении. Но как динамичный деятельный человек, Арчеладзе не терпел статического состояния. Мысль работать на будущее его грела, однако поскольку он никогда не работал на него, то не имел представления, каким образом он и его опыт могут пригодиться для этого будущего. Оно представлялось полковнику некой неясной, размытой тенью, без формы и без содержания, что-то вроде привидения, маячещего на горизонте, потому что он никогда не думал о нем. Привычка фиксировать время всякого события незаметно стала характером. Полковник был накрепко привязан к сегодняшнему дню. Он тянул его в пучину, как камень, привязанный к ногам. Этот человек из будущего поманил его за собой, но не искру надежды посеял, а глухое разочарование, ощущение собственной непригодности. Он уже был не в том возрасте, чтобы, задрав штаны, бежать, сломя голову за привидением. Для веры в будущее ему требовалось увидеть его. Ощутить дыхание, прикоснуться к нему. Иначе все это фантазия, романтика, химера. Раздумывая так, полковник пришел к убеждению, что следует самому своими руками задушить собственное дитя, сверхсекретный отдел по поиску золотого запаса. Способ переправки его на запад найден для пущей убедительности найти подходы к свидетелям и исполнителям, Жабину Жабену и Петрову в Израиле, добиться от них подтверждения информации старика Молодцова и, стиснув зубы, потом доложить обо всем папе. И сразу же подать в отставку. Здесь, в этих стенах, не только на будущее, а и на сегодняшний день уже ничего не сделаешь. Как-то машинально он открыл ящик стола, начал перебирать бумаги и вдруг поймал себя на мысли, что уже начал чистить за собой место, выбирая, какой документ уничтожить, какой сдать или унести домой. Полковник резко закрыл стол. Слишком рано начал собираться. Он попросил по селектору вызвать к нему Воробьева и Негрея. Посвящать в тайну перекачки золота кого-либо из оперативной группы он не хотел. Если уж затемнил сразу, то надо темнить до конца. К вам рвется на прием майор Индукаев, между прочим, сообщил секретарь. Просят выписать пропуск. Кто такой? Чей майор? Не наш, ракетчик армейский. Весь самотек к помощникам распорядился Арчеладзе. Сколько раз говорить? — Майор утверждает, что у него секретная информация, — сказал секретарь, — и хочет говорить только с первым лицом. — Лейтенант, ты, кажется, засиделся в секретарях, — вспылил Арчеладзе. — Я тебя отправлю топтуном, в наружку, понял? Когда научишься убеждать всех этих желающих? Он оборвался на полусловие, поняв, что зря кричит, и не лейтенант тут виноват. «Я с удовольствием пойду в наружку, товарищ генерал», — неожиданно согласился секретарь. «Это для меня не наказание».